Глава 9. 4 июля 1942 года, 8 часов 43 минуты. Левый берег реки Песчанка, город Воронеж. 41 пограничный полк 10-й стрелковый дивизии КВД. Глубже копай, Кирилл, глубже. Надежный окоп тебе и жизнь спасет!» Боец, стрельнув глазами в мою сторону, неестественно бодро ответил: "Есть". И показательно активно продолжил работать блестящий отчасто копо с саперной лопаткой. Но я уже не смотрел в его сторону, стараясь окинуть взглядом позицию всей роты. Сейчас мои ребятки старательно роют глубокие стрелковые ячейки, но я не остановлю их работы, пока мы не соединим их извилистыми, обязательно, ходами сообщений, Не нароем отделенных щелей укрытий, не оборудуем запасных позиций для пулеметчиков и расчётов ПТР. Присутствие последних дарит скромную надежду на то, что мы еще сколько-то доповозимся, когда к берегу подойдет германская бронетехника. С другой стороны, на нашем участке она и не пройдет. Песчанка пусть и не Днепр, но сходу ее не форсировать, разве что плавающими бронемашинами, кое их у немцев нет. Хотя вон, после знания подсказывает, что после успешных испытаний ныряющих танков в 1941 оборудование подводного вождения танков вместе с шнорхелями специальными трубками с поплавками, через которые в машины поступает воздух, устанавливают на все серийные панциры. Хм. Выходит зря мои роти растянули оборонительный рубеж до полутора километров вместо стандартных девятисот метров. И всего четыре расчета ПТРД на участке против рвущихся к Воронджу передовых частей IV танковой армии Гота. Эх, а как я радовался, получив назначение в 10-й дивизион КВД, В момент моего прибытия в действующую армию в начале июня 1942 года бои в Барвенковской западне уже завершились. Сохранившие боеспособность части РКК вырвались из котла, а линия фронта временно стабилизировалась. 199-я стрелковой дивизии 38-й армии вела оборонительные бои местного значения. Однако я, несмотря на повышение в звании, вновь получил под командование взвод НКВД, чем был не особо доволен. Ну и до Сталинграда как ни крути, далеко уже пришло время использовать мой особый дар, который после очередного успеха вырос до уровня практикующий гипнотизер. Я сумел убедить руководство перевести меня в 10ю дивизию НКВД, 269 и 270 полки, которые были сформированы из сталинградцев и базировались в окрестностях города прямой путь к Кольги. Правда, на запрос в 10ю дивизию хоть и ответили согласием, но затребовали меня в 41 пограничный полк, размещенный в окрестностях Воронежа. Погранск погранцам вполне логично. Впрочем, получив предписание, я взлекавал душой, уверенный, что назначение в дивизию это главное, а уж там я найду варианты перевестись. Но, как оказалось, гипноз работает не со всеми, есть исключения. В частности, командир 41-го полка НКВД майор Васильченко Митрофан Иванович, которому по Зарецу нужны были роты с боевым оптом для хорошо подготовленных и технически грамотных, но не обстрельных бойцов. Все мои усилия убедить его отпустить меня в Сталинград оказались напрасны. Не помог ни гипноз, ни то, что в городе осталась жена. Майор жестко отчитал меня, напомнив, что у большинства командиров есть семьи, но воюют они там, куда родина пошлет, а не поближе к дому. Также он справедливо заметил, что исполняя свой воинский долг под Воронежем, 41-й полк прикрывает и Сталинград, а я выходит, именно здесь, защищаю жену. Причем Митрофан Иванович нисколько не лукавил. Как оказалось, 19 июня наши зеничники сбили немецкий самолет, опасно приблизившийся к линии фронта. Самолет совершил аварийную посадку рядом с позициями советских войск. Летчики сгорели с воздушным судном. Пассажир-офицер пытался отстреляться и был убит в бою. А вот в найденном при нем портфеле обнаружились чрезвычайно важные документы. Собственно, погибшим оказался майор Рейхель, офицер оперативного отдела штаба 23-й танковой дивизии. А в документах содержался план наступления 4 танк в армии на Воронеж и возможно, ее дальнейший разворот по левому берегу Дона в сторону Сталинграда. Конечно, простому комполка не могли быть известны подробности планов германского командования, но общую информацию он наверняка получил. И логика его вполне понятна. Кто отпустит боевого командира, когда веренный полк со дня на день должен вступить в бой? Будь иначе, майор, может быть, и пошел бы навстречу встречу атак. К слову о Митрофане Ивановиче. Несмотря на первые крайне негативное впечатление, вскоре я проникся к нему невольным уважением. Простой в общении, в меру жесткий и в то же время справедливый, майор оказался одним из тех немногих старших командиров, кто не стесняется личного участия в бою и управления веренной частью с передовой. А еще кто не только спрашивает с подчиненных по всей строгости, но и действительно заботится о них и бережет людей. Возможно, свою роль сыграло то, что до войны Митрофан Иванович преподавал в Ленинградском военном училище НКВД и привык видеть подчиненных именно людей, личности, а не пушечное мясо. До конца июня служба у меня была, можно сказать, рутинной. Даже в рота роты была повзводно разбита, имея задачу охранять коммуникации под Воронежем, как и весь полк. Но я по несколько дней провел в каждом из взводов, знакомясь с личным составом, проведя учебные стрельбы и гранатомётание. А также откровенно рассказав байцам о том, что ждет их в бою. Без оглядки на их начальные неуклюжие попытки ограничить моё откровение младшими политруками, ротного политрука Алексея Архипова, чьи близкие остались за линией фронта, я сумел перетянуть на свою сторону, в личной беседе объяснив на пальцах, что подчиненным лучше рассказать правду о возможностях немцев, чем позволить им глупо погибнуть из-за недооценки врага. Политрук, сам рвущийся в бой, меня понял и услышал. И сам каждый раз внимательно слушал мои наставления, например, о том, как вести себя под минометным обстрелом, артналётом или бомбежкой. Как отражать вражеские атаки при численном превосходстве фашистов, как бороться с их бронетехникой, Причем во главе моих рассказов всегда оказывался правильно подготовленный окоп, надежно обустроенные линии траншей. Вот сегодня сейчас пришло время моих ребяток узнать об этом не в теории, а на практике. Швейте, работайте, братцы, швейте. Жрать вы все хороши, значит, и работать должны крепко, или не так, Мамедов. По только наметившиеся линии траншей послышались смешки. Тимур Мамедов, высокий худощавый грузин, среди бойцов известный своей необычайной прожорливостью, страдальчески поднял глаза к небу. Понятное дело, тяжело вгрызаться в твердую, давно утрамбованную землю небольшой саперной лопаткой. За полтора часа кропотливой работы гимнастерки на бойцах стали сырыми от пота. А уж когда солнце припечет более основательно. Но от подкола в сторону нескладного Мамеду, в общем-то, неплохого интеллигентного парня, к тому же показавшего весьма высокие результаты на стрельбах, я не удержался. Не с целью обидеть бойца, вовсе нет. Я сейчас сам неестественно напускно бодрый весел, что подчиненные, в общем-то, и понимают, и принимают. Ведь так легче. Так легче не думать о предстоящем уже сегодня бое, который для подавляющего большинства станет первым, а для кого-то и последним. Вот и подколка моя была призвана хоть немного разрядить обстановку, отвлечь людей. Сзади послышались торопливые шаги. Я обернулся, увидев приближающегося ротного политрука. Бледный от волнения, сосредоточенный молодой парень, всего на пару лет старше бойцов. Молча поздоровался излишне крепко сжав руку. Нервы. После чего доложил В штабе говорят, что немцы появятся до обеда, возможно, покажутся на нашем участке. В передовых частях у них броневики, танки, брнтранспортёры и грузовики с пехотой. Ясное дело, камп в группа. Что что? Отчаянно волнующийся перед дракой, в бою политрук, скорее всего, покажет себя с лучшей стороны. Иногда мне кажется, что я успел узнать людей на войне, научился понимать их чувства, и уверенно могу сказать, что легкий мандраж до схватки есть явление повсеместное. Но что мне нравится в Архипове, так это то, что он не пытается напоказ балагурить или напускать на себя вид бывалого опытного фронтовика, не срывается лишний раз на бойцов. Волнение, возможно, объективный страх, но и сосредоточенность, готовность, даже ожидание скорой схватки все это я читаю в товарище и соратнике. Однако же сейчас он не расслышал меня, находясь в легком смятении чувств. а Я решил немного пофорсить своими знаниями и опытом. Kampfgruppe это внештатные тактические подразделения немцев, небольшие, но очень крепкие ударные кулаки. В переводе означает боевая группа. Мотоциклисты и экипажи бронеавтомобилей выполняют у фрицев роль мобильной разведки, а танки это уже главная ударная сила. Причем атакуют они всегда при поддержке пехоты, а иногда их удар поддерживают и бронетранспортеры. Хотя последний что для бронебойщиков, что для артиллеристов самая удобная цель. Еще могут орудие грузовикам прицепить, тогда немцы нас предварительно снарядами накроют. А если нужно, то и поддержку авиации вызовут, но это редко, если у прямо в крепкую оборону. Как правило, кампы в группу пытаются пробить, где послабее, не ввязываясь в тяжёлые затяжные бои. Им потери нести не с руки, своевременного пополнения в наступлении можно ждать очень долго. Политрук только покачал головой, а я между тем продолжил. Так что при появлении разведки есть смысл вжарить по фрицам из всех стволов да покрепче. У нас обожгутся, ударят все силы уже у соседей. Лицо Архипова удивленно вытянулось, причем вид у парня стал да нельзя смешным, а я, не удержавшись, фыркнул. Шучу, но в разведчикам все равно стоит крепко, чтобы спесь сбить, да и ребятам боевой дух поднять. Они должны увидеть в немцах не всесильного врага, крушащего нашу оборону бронированными кулаками, а цель, в которую можно выстрелить, попасть и убить. Или жечь, можно и нужно. Успокойный моими словами политрук согласно кивнул, а я вновь окинул взглядом только наметившуюся линию обороны, но теперь уже с явной тревогой. Полтора километра на 177 человек при двух станковых максимах, 12 ручных дегтяревых и четырех противотанковых ружьях это в среднем 10-12 метров контролируемого пространства на бойца. Убей хотя бы одного, и на участке наших позиций образуется уже 20-метровый брешь. Крепк воручает река, боеприпасов нам выданы в достатке. Помимо нешибко удобных ргдэшек, есть и уже вполне освоенные бойцами лимонки Ф1, а к сохранившимся у бывших пограничников СВТ выданы бронебойные патроны. Конечно, бронепробиваемость у них не очень высокая, но за 200 метров 10 миллиметров брони могут взять, и теоретический шанс поразить тот же германский хорьх в борт у бойцов есть. Так что против броневиков мы не совсем голые даже без ПТРД. Но вот то, что участок обороны растянут в тоненькую и очень длинную линию это, конечно, проблема. Мне просто неисково сформировать резерв даже в десяток бойцов с лишним пулеметом и парой ППД на отделение, который я мог бы бросить к точке прорыва в случае чего. Ну и управление ротой сводится к тому, что я заранее продумываю несколько вариантов действий на тот или иной случай развития событий, да заранее довожу их до взводных, замков, заместителей командира взвода и младших политруков. Последние в крайнем случае смогут заменить выбывшего командира в бою. Ребят все молодые, азартные, следом за Архипом, признавшиму авторитет и старшинство. Также я могу подавать отдельные приказы заранее оговоренным цветом сигнальных ракет. Например, вступить в бой расчетом станковых пулеметов. Огонь всем, всем в атаку, всем отступать. Впрочем, в атаку это в крайнем случае, слишком большие потери во время контратак, когда горячие головы увлекают красноармейцев в штыковую. Но с другой стороны, случаи бывают разные. Однако, учитывая, что ячейки удалены всего метров на 70 от берега реки, мы должны справиться с стрелковым оружием и гранатами. Не стоит, впрочем, забывать, что находясь на командном пункте, я также держу связь с комбатом и комполка и могу запросить поддержку артиллерии. Собственных орудий у нас, правда, нет, только для прикрытия Чернавского моста выделили две или три противотанковые пушки с расчетами. Но зато в конце июня полка обеспечили прямо по штату четырьмя полковыми 120-мм и 18 батальонами 82-мм минометами. Полковые, кстати, могут и танковую атаку тормознуть. близкие разрывы тяжелых мин гаубичного калибра вполне в состоянии порвать гусеницы, а при попаданиях в моторное отделение великая удача. Но на войне и всякое бывает, и вовсе сжечь германский панцир. И все же, по собственным ощущениям, я вроде бы как и не удел так сторонний наблюдатель во время схватки. Отвык я от такого, хотя причём здесь отвык? Я, в принципе, никогда не был в шкуре ротного управляющего боем. И в глубине души боюсь этого, боюсь, что не справлю, что подразделение собьют с позиций и уничтожат именно из-за моих ошибок. Да, уж тяжёл крест боевого командира, большая на нем ответственность. Раньше не осознавал, а теперь вдруг в горле резко пересохло. В 10 часов началась бомбежка. Случайно ли так получилось, или Фриц подгадали? Но ровно в 10:00 утра пикировщики с ревом сирен принялись сбрасывать на еще незаконченные траншеи бомбы полусотки. Слово не совсем безнаказанно. По моим прикидкам, по противнику заговорило где-то с десяток мощных 85-миллиметровых и средних 76-миллиметровых зениток, плюс скорострельные автоматические пушки. Два лаптежника они накрыли, еще один дымя потянул на запад. Однако оставшиеся не слабо так дали нам прикурить. После налета позиции роты представляют собой лунный пейзаж с большими и малыми кратерами. Не обошлось и без потерь: четверо убитых, семеро раненых, трое тяжело. Погиб первый номер расчета ПТР, отчаянно смелый малый пытался подбить штуки, выходящие из пикирования, но в итоге парни перехлестнула пулеметная очередь, повредившая также бронебойное ружье. Хуже того, Крупные осколки сильно повредили кожух одного из станковых максимов, причем так, что восстановить его в полевых условиях не представляется возможным. Расчет второго я с чистым сердцем переместил на командный пункт, назначив резервом. Все же, когда под рукой имеется личное средство усиления, способное переломить ход боя в ключевой момент, мне как-то спокойнее дышится. Плюс я с новеньким ППШ, плюс политрук Архипов с ППД, который уже довольно редко встречается в войсках, но пока еще состоит на вооружении бывших погранцов. Как и Светка, коллективошчиком наметного огня не считай, он специалист крайне важный, но именно по своему профилю. Вот пусть координаты для батареи передает, а не с винтовкой по окопам бегает. По итогам людей мало, а вот огневая мощь у нас очень даже существенная. Плохо, что тяжело раненых и убитых заменить неким. Правда, уцелел второй номер расчета ПТР, Повезло полемёчникам, их осколки чудом не задели. Все они заняли опустевшие стрелковые ячейки в качестве простых бойцов. Заняли позиции младшие политруки, коих их попросил лично Архипов, мотивируя тем, что присутствие политработников укрепит моральный дух бойцов. В общем, то все правильно сказал. Вначале 12-й показалась разведка на бронеавтомобилях и мотоциклах. Экипажи последних, впрочем, близко к реке не сунулись, предпочитая осмотреть линию ещё незавершённых траншей в бинокле. А вот разведчики на одном из хорьков, вооружённом автоматическим орудием, сразу нахлынули воспоминания о последней схватке в июне 1941. Приблизились практически к самому берегу песчанки, прижав моих бойцов плотными пулеметно пушечными очередями.